ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ «Как ты догадался?» — спросил Хардов. В его левой руке покачивалась искусно сплетенная из прутьев люлька с подложкой мягкой травы, и в ней спал чудесный разовощеки младенец. Горх действительно оказался заботливой нянькой, усыпив, чтобы не побеспокоить девочку жирным молоком буйволиц Ридика. Они выходили из Александровского сада, покидали зону густого тумана. Оба с набрались силы, теперь весело кружили над их головами, играя друг с другом. «Я услышал детский плач». Тео поморщился и тут же странно повел головой, словно пытаясь избавиться от застрявшей там неприятной мысли. «Плач?» — Хардов вскинул на него взгляд. «Девочка ведь спит, сонное молоко. Я ничего не слышал. А она и не плакала». — болезненно усмехнулся Тео. — Это гипноз. Просто от тебя зацепило меньше, а меня, на наше счастье, сильнее. — И? — Помнишь, как он ушел от нас в городе? И тогда тоже плакал ребенок. — Гипноз. Воздействие сильнее, его след остался во мне. — О чем ты говоришь? — Он тогда не сбежал в городе, шел за нами по пятам, скрытый туманом. Сообразил, куда мы направляемся, к источнику молока и к его норе. Потом обогнал нас, ушел в тоннель Ридика, прекрасно понимая, что на пастуха мы не станем расходовать серебро сестры. Все остальное было гипнозом. Планы вправду блестящие. Мы перезарядили оружие, он манипулировал нами. Хардов нахмурился, помолчал, обдумывая. Что же тогда ты слышал? спросил наконец. След предыдущего сеанса. Со странной монотонностью отозвался Тео. Я и сам не сразу догадался, что слышал. А когда началось новое наваждение, этот след промелькнул, и все связалось у меня в голове. В последний момент, правда. И знаешь, Хардов, хорошо, что меня зацепило сильнее. У нас перед ним не оставалось шансов. И запах. Тоже гипноз. Все, от начала до конца. Он чертовски сильный манипулятор. И нашел в нас лазейку. А Ридик? Он убил его, когда понял, что мы всерьез начали охоту. Ридик мог бы помешать. Он все же зверь. А здесь мы имеем дело с очень опасным и очень непохожим на нас разумом. Убил пастуха? Ему же нужно молоко для девочки. Тео посмотрел на Хардова... В его глазах плавал какой-то незнакомый масляный блеск. «Ты помнишь, как мы вошли в его нору, и ребенок проснулся?» Она совсем не была напугана. Вряд ли можно говорить о привязанности, но когда мы забирали девочку, как он вопил. В его трескотне действительно было страдание. Я думаю, вскоре он сам собирался вернуть ребенка, чтобы росла до поры до времени среди людей. Тео замолчал, бесшумно ступая вперед. Хардов тоже молча обдумывал услышанное. Спросил, почему ты дал ему уйти в этой заминке, когда забирали девочку. Он быстрый, но я видел, ты бы успел выстрелить. И заагнец. И опять этот незнакомый масляный блеск в глазах Тео. — Потому что дело сделано, — глухо отозвался он, посмотрев на люльку. «Этот младенец — хозяйка черепа. Надо приглядывать за ней. Теперь смотреть в оба. Пусть растет в доме родителей. И Агнец права. Убимый Горха неизвестно, что вслед за ним череп вызвал бы из тени».